Глава 20 Брянчанинова Павел Фермер застал на служении. Он совершал литургию. Ему доложили о прибывших к нему от государя братьях-фермерах, когда он вернулся из церкви домой и собирался в трапезу. Игнатий принял братьев в своих покоях, причем находился и Чихачев, на племяннице которого был женат Павел Федорович. Они поговорили здесь вкратце, потому что надо было идти в трапезную к братьям. За трапезою в монастыре разговоры невозможны, но после трапезы, до звона к вечерне, подробнее поговорили обо всем, что вспоминалось. затем офицеры должны были возвратиться в лагерь. Свидание, утратившего доверие к людям Николая Фермера с Бринчининовым и Чехачевым. Немало не возвратило ему его утраты, а только исполнило его сильной нервной усталости, от которой он зевал и беспрестанно засыпал, тогда как брату его, Павлу Федоровичу, одно за другим являлись новые хлопоты по исполнению забот государя о больном. Едва они подъехали к лагерю, как Павлу Фермеру сказали, что его давно уже ищут. Но я не мог быть в лагере, потому что возил брата к Сергию, по приказанию государя, и сказался о том своему батальонному командиру. — Все равно, — отвечали ему, — вас ищут тоже по приказанию государя. А батальонный ничего не сказал. — Идите скорее в вашу палатку, там вам есть важное письмо. Оказалось, что в лагере был самолично великая медицинская знаменитость своего времени доктор Мант. Он приехал в лагерь по личному приказанию государя, чтобы видеть Николая Фермера и остался очень недоволен, что не нашел больного. Зато он оставил записку, в которой писал, что сегодня он был экстренно вытребован государем-императором, которому благоугодно было передать на его печенье Николая Фермера, и ввиду этого он, доктор Мант, просит ПВФРА, как только он возвратится в лагерь и в какое бы то ни было время тотчас пожаловать к нему для личных объяснений. Хотя время было уже поздновато, но Павел Фермер сейчас же отправился в город на квартиру Манта.